Дом Было раннее утро. Над полями стлался легкий туман. Деревья ближнего леса слились в темную, компактную, как театральные кулисы, плоскость. Фредерика иногда посещала бессонница. В такие моменты он просыпался около трех часов и не мог больше уснуть. Лежа в кровати, он пребывал в странном промежуточном состоянии, которое нельзя было назвать ни беспробудным сном, ни сном со сновидениями. Впрочем, это состояние нельзя было назвать и бодрствованием. Давно минувшие события, о которых он никогда не вспоминал днем, всплывали перед ним с такой отчетливостью и в таких деталях, словно произошли несколько секунд назад. Он великолепно различал голоса людей, улавливал тончайшие их модуляции, как будто говорящий только что вышел за дверь. Важное и неважное причудливо перемешивалось, все вместе сливалось в сплошную неразделимую неразбериху. Всплывали воспоминания и о снах, пустяковых, неважных снах. Они были видены много лет назад и тотчас забыты, а теперь снова выглядывали из какого-то неведомого закаулка мозга, Яркие и резкие, как в первый раз. Фредерик чувствовал себя так, словно кто-то мешал ложкой его внутренности. Точно чай в стакане. Внутри все вертелось, сливаясь друг с другом. Это кружение страшно его выматывало. Он горел желанием снова заснуть, но сознание оставалось ясным и бодрым, беспощадно регистрируя все, что происходило. Да-да. Можно сказать, что такого ясного сознания у него не бывало даже днем. Оно было кристально четким, причиняло боль и вызывало мучительное напряжение. Помогало только одно – встать и вернуться в нормальное состояние утреннего бодрствования. С кружкой кофе в руке он стоял в большой, недавно отремонтированной кухне. За окном хмурилось раннее утро, но Фредерик, по голубевшему над лесом небу видел, что день обещает быть солнечным. На втором этаже спала его семья, жена Паула и двое детишек. Купаясь в утренней дымке, дом спал, но это был отнюдь неспокойный сон. Дом был полон тихих, приглушенных звуков. Казалось, он всхрапывает, дышит, сопит и ворочается, как старик, тело которого давно потеряло былую гибкость. Это был большой белый деревянный дом, построенный в начале прошлого века, удобно расположенный между полями и лесом. До работы, а работал он в ратуше, Фредерик доезжал на машине за четверть часа. До моря было полчаса езды. До Гетеборга – час. В этом доме они жили всего пару месяцев. Во время учебы в высшей школе торговли Фредерик мечтал стать биржевым маклером или устроиться на работу в международную компанию и уехать за границу. Когда он получил место экономического советника в городском муниципалитете Кунгсвика, Фредерик думал, что это будет лишь первой ступенью в его карьерной лестнице. Но как только начались серьезные отношения с Паулой, ему стали ясны преимущества надежного места и фиксированных часов рабочего времени. Этого преимущества художница Паула была лишена. Первые два года он каждый день мотался из Гетеборга, где они жили, в Кунгсвик и обратно. Это было не тяжело. И он тогда не помышлял о том, чтобы переехать в этот маленький городишко скучнейшее, на его взгляд, место. Но чем дольше он там бывал, тем отчетливее вырисовывались для него преимущества жизни в таком маленьком городке, как Кунксвик. Никакой тебе очереди в детский сад, красивая природа и низкие цены на жилье и землю. Когда на свет появился Фабиан, Фредерик уже смотрел на мир иными глазами, подолгу долгу службы посещая дома Кунксвикских ремесленников. Он разглядел красоту этих мест, леса и поля, море. То, что прежде представлялось ему безнадежно забытой Богом землей, на деле оказалось местом, где можно жить и работать, где можно бродить по полям и лесам с семьей, где можно купаться в море и где у Фабиана будет полно места для игр. Посетив осенью по делам службы этот дом, Фредерик сразу положил на него глаз. Дом продавался срочно, так как владелец уезжал в Канаду. Цена устроила Фредерика. Они получат отремонтированный большой дом, где есть место для мастерской Паулы, и в придачу большой сад. И все это по такой цене, за которую в Гетеборге можно было бы купить крошечный домик, да и то где-нибудь на окраине. Он взял с собой Паулу. У нее загорелись глаза при виде застекленной веранды и примыкающей комнаты, из которой выйдет чудесная мастерская. Фредрику уже больше всего понравился балкон, откуда он сможет любоваться окрестными полями и лесами. Маклер показал им сделанные летом фотографии. Ирис, львиный зев и люпин на грядках а дом был так густо заплетен вьющимися красными и белыми розами, что походил на замок спящей красавицы. На яблоне было очень удобно лазить, а кусты смородины были сплошь усеяны красными, спелыми ягодами. «Мы не найдем ничего лучше», — сказала Паула, когда они, осмотрев дом, вышли на веранду, залитую неярким осенним солнцем. От оконных переплетов на дощатый пол — Падала четкая, в косую шашечку, тень. Маклер стоял поодаль, в проеме двери, ведущей в темную прихожую. Он скромно ждал, когда муж и жена примут самое важное в их жизни решение. Положив руку на округлившийся живот, она была беременна вторым ребенком, Паула прижалась к Фредерику. Он ощутил на подбородке ее горячее дыхание, когда она прошептала Мы его покупаем сейчас же. Родители Паулы помогли с деньгами, и в январе они въехали в дом. И вот уже весна. У них родилась дочка. Паула обустроила мастерскую и увлеченно работала, когда малышка Оливия спала. Фабиан ходил в детский сад и, кажется, прекрасно там себя чувствовал. Рассчитывая свои расходы, Они планировали сделать ремонт, все же дом был старый. Но, как это неудивительно, ни никакой ремонт ему не требовался. Дом находился в прекрасном состоянии. Прежний владелец не пожалел сил на его усовершенствование. Кухня была стилизована под старину, но за деревянными дверями, словно сошедшими с картин XIX века, скрывались последние достижения бытовой техники – холодильник. Морозильная камера, посудомоечная машина. В ванной был подогреваемый пол, а кафельную печь взяли из какого-то снесенного дома в Гетеборге, и один местный умелец смонтировал ее на новом месте так, словно она была здесь всегда. Паула добавила ковры и мебель в стиле Карла Ларссона. Гостям, когда праздновали новоселье, очень понравилось. Как у всех старых домов, У этого тоже были свои особенности: двери, которые плохо закрывались, окна, рамы которых не хотели подниматься, легкий сквознячок постоянно заставлял подрагивать стекла в окнах веранды. Ну и, конечно, шумы и шорохи, шелест розовых кустов при сильном ветре, переходивший в трескучий шорох трущихся о стены ветвей, бульканье в сливной трубе раковины, да. Еще странные звуки под лестницей, словно кто-то перетаскивал с места на место подушки и матрацы. Иногда там же раздавалось царапанье и потрескивание. Крысы? Паула панически боялась всех тварей, которые называются крысами, змеями и насекомыми, и никогда не открывала дверь, ведущую в коморку под лестницей. Фредерик не раз открывал эту дверь. Вползал в крошечное помещение, чтобы узнать, наконец, что это за звуки. У входа в помещение он еще мог стоять, пригнув голову, но потом скат лестницы делал коморку еще уже и ниже. Было непонятно, зачем вообще нужна эта коморка. Пожалуй, через пару лет можно будет использовать ее как чулан, когда у них с Паулой начнут накапливаться вещи, с которыми не знаешь, что делать, но жалко выбрасывать. Правда, они, Паула и Фредерик, никогда не обзаводились ненужными вещами, и в объемистых встроенных шкафах было еще полно места. Мало того, в коморке не было освещения, и там стояла густая тьма, как в угольной яме. Да и пахло там неприятно. Сырость, пыль. Грязь. Пахло и чем-то еще, но Фредерик никак не мог понять, чем же именно. Не шевелясь, Фредерик внимательно прислушивался. Шумов не было. Он выходил из коморки и плотно прикрывал за собой дверь. В других местах следы грызунов обнаруживались, и приходилось вызывать морильщика, но здесь, под лестницей, он не видел никаких следов. Вскоре они привыкли к шорохам под лестницей, так же, как к журчанию воды в трубах, скрипу половиц и шелесту рос.